Она ничего, на мой личный вкус, слишком тоща, но смотрится Денис. А может, пообедаем? Я приглашаю. Да не могу. Откуда время? Я и так тут с тобой засиделся. Всё, понял, понял, ухожу. Спасибо тебе, дружище. Да не за чем. Рад был помочь известному писателю. А книжку новую завезли, когда выйдет? Мне это читать некогда, но батя у меня всё читает. Ну, бывай. Они обменялись крепким рукопожатием и разошлись довольные друг друга. Фёдор хотел сразу пойти к Ангелине и всё рассказать, при этом он должен был обязательно увидеть её лицо. Интересно, что с ней будет, когда она всё узнает. Но Она наверняка сейчас ещё на работе, а опоздавать домой нельзя. Он обещал Маки повести её сегодня ужинать. Значит, визит к Ангелине отложим до завтра. В субботу Мака собирается покупать занавески, щу какие-то тряпки и совсем не хочет, чтобы он ломал ей кайф. Естественно, он ведь будет ворчать, брюзжать, да и... Что он в этом понимает? Тем более, что каждая новая вещь, купленная для его квартиры, была как ещё одно звёнышко в цепях Геменея, и им становилось жутковато. А ещё надо завтра заехать к Дуське, от того, что они расстались словно бы в ссоре, на душе было неуютно. Вот помирюсь завтра с Дуськой. Расскажу Ангелине о визите к Стрешнёву и подведу черту под всей этой историей. И что? Что Фёдор полезешь сам в Кузов? Полезу? А раз назвался груздем. Но ты ведь им назвался под влиянием немецкого яблочного вина? Ну и что? Чем девочка-то виновата, что тебя повело?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 Здравствуй, Груздзе. Ему стало смешно. А вечером в ресторане он встретил своего приятеля, журналиста. Тот, глядя на Маку, просто слюнями истёк. Она так мило и естественно кокетничала с ним, при этом не давая ни малейшего повода для ревности, что Фёдор подумал, а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 В Жигулях же нет такой страховки, подушек безопасности и всё такое. Слушай, о, какая прекрасная идея, пробормотал он. Какая идея? Герой романа покупает своей жене старые Жигули, чтобы с гарантий угробить, ведь в Жигулях нет подушек. Фетя, что ты несёшь? фыркнула Мака. А что? Прекрасный способ убийства.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 Что ты делал в милиции? Надо было. Для романа. Для романа с Ангелиной, добавил он про себя и усмехнулся. На утро, где два мака умчалось, он набрал номер Ангелины. У неё никто не ответил. Он позвонил на мобильный, но услышал, что абонент находится вне зоны действия сети.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 в лесной мужики на неё пялились и Серёжка слюни пускал Она же любит меня по-настоящему любит Вот и прекрасно, Федя. Это так приятно, когда тебя любят, и в твоём возрасте этим уже не следует пренебрегать. Здравствуй, грузьдь. А разве плохо иметь уютный, красивый, хорошо обустроенный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 У, у, классик. Здорово. Ты к нам? А мы сейчас уезжаем, вернёмся только в понедельник. А куда это вы собрались? Во Владимирскую область на лыжах кататься. Что это вдруг? Да Дусике переспичело. Ей вчера позвонила какая-то старая подружка, с которой они не виделись черт biết сколько, пригласила в гости, да ещё сказала, что у них там Продаётся по дешёвке дом и места райские. Дуська загорелась. Вань, а скажи ты мне, что у Дуськи с Макой вышло? Мы с ней из-за этого даже подцапались. Федя, я не в курсе, даже не знал, что вы с ней цапались. Она ж тихушница, сам знаешь. А в этот момент из подъезда выскочил Иванович с двумя сумками. О, Федя, привет! Ты с нами едешь? Я к вам приехала, вы смыливаете. Так поехали с нами. Ну уж нет. Тащиться не знаю куда. Тут появилась Дуся с Шуркой. Федя, ты что стоишь тут? Да вот хотел пообщаться. Ничего, мы в понедельник вернёмся. Ты Баську белопольскую помнишь? Нет, я её не знал. Слышал, что была такая, но никогда не видел.